То-то и оно. Могут накол посадить. Могут на органы продать. Надо держать ухо востро. На подвал не попадаться. Суки. Вот именно. И не бояться. Это мы всегда и во всем виноваты. А они, что бы они ни творили, им прощение будет. Особенно после двадцатидневной войны. Они те, кто сражается с Мордором силами вселенского зла. А зло это мы и есть, русские. Мы тот самый Мордор, Орки и все прочие. Если они будут пытать, если даже они это будут делать где-нибудь в Брюсселе, посреди улицы, никто и ничего не скажет. Если мы будем пытать, про это покажут все телеканалы мира, и это будет очередным подтверждением преступного характера российского режима и народа в целом. Здорово! Знаешь, когда у меня глаза открылись, я с одним украинцем переписывался, и он мне как раз выдал, вы все быдло и уголовная мразь, даже если не сидели. Тут-то до меня и дошло, что наши слова для них, что горох в стену. Хватит говорить и писать. Уже мочить надо. Время для слов прошло. Пришло время пуль. Ростовская область. База спецназа. 22 апреля 2021 года. К утру начали возвращаться из Ростова бойцы. И тут я понял смысл слова «маргиналы». Понял сам, без лишних расспросов. Дело в том, что когда осуществлялся контролируемый вывод войск обеих сторон из ДМЗ, на нашей территории оказались десятки тысяч мужиков. Молодых и не очень. Которые уже забыли, как держать в руках отбойный молоток или лопату. Но хорошо помнили, как держать в руках автомат. К решению проблему подошли комплексно. Тех, кто успел сколотить банды на территории России, посадили. Кого на 20, кого на пожизненку. Многих застрелил при задержании отчаянный ростовский ОМОН. Испешно переброшенный в район отряда спецназа из Северо-Кавказского федерального округа. Кто высказал желание воссоединиться с семьями и взяться за труд, тем дали такую возможность. Кого отправили на профессиональную переподготовку. А наиболее опытным, прошедшим реальную школу боевых действий, предложили поступить в военное училище. Или просто подписать контракт и служить. Тем более, что контрактников всегда не хватало. Часть из тех, кто подписал контракт, так и остались служить на границе или на территории ДНР и ЛНР. Демилитаризованную зону они знали, как собственный сортир, потому что это и был их дом, бывший дом. Задачи были простыми. шайца по украинской стороне ДМЗ, партизанскими действиями подрывать моральный дух и наносить материальный урон противнику, вести разведку, не допускать прорыва противника через ДМЗ, ну и так далее. С точно такими же задачками с той стороны действовала НГУ, Национальная гвардия Украины. Бойцы эти проходили курсы молодого бойца, но дисциплина у них оставляла желать лучшего. Так что в отряды давали специалистов по сложным специальностям, например, профессиональных снайперов, саперов, связистов, медиков. Вот в качестве приданного специалиста, снайпера, В группу попал я. Снайперы в группе уже были. Четверо на 12 человек. Видимо, они при необходимости разделялись на четверки, как в 22 САС. И в каждой четверке обязательно должен быть снайпер. Сейчас эти четверо стояли передо мной. И младшему из них было столько же, сколько и мне. А старшему аж 53 года. За каждым из них Несколько лет войны. Оружие к осмотру. Усмехаются. Мол, чему ты нас научишь? Но команду выполняют. Неплохо. СВД. Мосинка. 700-й Ремингтон. И Вепер. Вепер 123-й. Но со стволом длиной в 700 мм. Тяжелым. Ни одной СВД такого ствола нет. Плюс бесшумное оружие. Один карабин СКС с оптическим прицелом и глушителем. Один ЧЗ под 762 на 39 Тоже с самодельным глушителем. Один ВПО-209 и один МР-378. На ВПО и мр стоят прицелы ПУ-3 и 5. На одном явно новодел, на другом военный. Но у этих прицелов есть наводило намного лучше военных. Их сейчас Новосибирск выпускает. И глушаки. Назначение понятно. Оружие для ближнего и для городского боя. Бесшумное. На Чезетке виды следы на патроннике. Что-то с ним сделали. Я достаю патрон, так и есть. В автоматную гильзу запрессована тяжелая винтовочная пуля. А патроник, скорее всего, токарным станком Кустарно развернули под самодельный спецпатрон Но долго такая штука не протянет И что? Насколько такая тянет? Спросил я обладателя этой винтовки Парня с длинными волосами 70-80. А дальше? Он пожал плечами А зачем? Это для близи Зато вблизи она совсем тихая Котенок громче пухнет и плиты пробивает. Покажешь? Да без проблем. Думаю, проблемы будут, но потом. Так, общее внимание. Я Брусникин Александр Иванович. Звание старший лейтенант. Закончил Рязанское воздушно-десантное по специальности специальная разведка и Красногорский центр. Чем занимается Красногорский центр, думаю, все знают? Назван в честь деда, Брусникина Александра Всеволодовича, героя Советского Союза, погибшего при выполнении воинского интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. Я хочу выжить и выйти на пенсию старым и мудрым полковником. Написать пару книг, на которые поставят гриф ДСП и удалиться на покой. Купить, скажем, домик где-то в Сибири и бить морала. Или стать генералом. И получить возможность исправить ошибки, которые мы допустили, с появлением на наших границ фашизма. Кто-то криво усмехнулся. Понятное дело, веры нам теперь нет. Хотя мы сделали все, что могли на тот момент, я очень сильно подставился. Я это знаю, потому что у отца собирались офицеры, разговаривали. Я понимаю, что это ваша земля, и мне многому придется учиться у вас. Вы же наверняка думаете, что вам нечему учиться у меня. В таком случае приглашаю на стрельбище. Посмотрите, сделайте выводы. Молчание. Вопросы? Самый пожилой, почти полностью седой мужик, с подведенными черными от угля глазами спросил. Дед, где служил? 15-я бригада спецназ. Еще вопросы? Проверят. Этот, скорее всего, афганец. На первом этапе афганцы. И вынесли на себе всю тяжесть этой войны. Пусть проверяют. Я не вру. За мной. Шагом марш. Как и все снайперы, окончившие Красногорский центр. Я получил винтовку. Ее только так и можно было получить. Обычным снайперам такие не выдавали. Если первым выпуском выдавали СТР-ССГ, то я заканчивал уже в эпоху санкций и получил Точность. Орсис. Теперь, где она, там и я. Потому что ни винтовка такая не имеет смысла без снайпера. Необученный снайпер не имеет смысла без такой подстроенной под себя винтовки. Винтовка ничем не уступает тому же Штайеру. Или находящемуся на вооружении американцев Ремингтону. И стреляет самым распространенным дальнобойным патроном 338 Апуа. Если старая СВД граница уверенного поражения ростовой фигуры составляет 500-600 метров, не то если опытным снайпером, Лапуа начинается от километра и примерно до километра 800. Дело в том, что до километра 338 пуля летит на сверхзвуки, что значительно повышает точность, а на 500-700 метров особых и поправок считать не надо. Чтобы не считать поправки на угол места цели, я залег за Урал, который принадлежал группе. Целью была стопа бетонных плит, противовес на неизвестно откуда здесь взявшемуся неработающем кране. Один выстрел из винтовки 328-го калибра, как говорил инструктор в Красногорске, обходится государству в 700 рублей. И потому промахиваться слишком дорого. Каждый выстрел в цель. Прицел выставил на максимум 25. При такой кратности чувствуется, отражается на картинке даже дыхание. Замер. И раз. Изображение на мгновение стерлось. Я даже смотреть не стал. Знаешь, что попал без вариантов? Есть! Заорал кто-то. Ты смотри, есть! Правильно, что радуетесь. У украинцев давно и береты есть. И кому на них работать есть? Американцы. Поляки их учат. А мы? С СВД много не набегаешься. Встал, потянулся. Мышцы затекли. Да еще мокры как мышь. 338 строгий неприятный калибр. У 50 например, отдача мягче. Это даже не беретта, из которой довелось пострелять в Красногорске. Трофей. Учиться будем? Демилитаризованная зона Воздушное пространство 25 апреля 2021 года Глянь! Я посмотрел в иллюминатор Ничего кроме темноты Но у многих бойцов Ополчения был опыт шахт Поэтому они не боялись темноты И не слепли ночью Что это? Терекон. Ниже тереконов идем Ты прикинь Здорово! Еще бы нам выбраться отсюда. Желательно живыми. Донецк уже прошли? Прошли 10 минут назад. Так, внимание! В кабинете Лисова или Бати собрались только офицеры. Причем не все, а те, кто нужен был для постановки боевой задачи. Правило, меньше знаешь, дольше живешь. Работала и здесь. Присутствующий здесь же мужчина лет 40 с волчьими глазами положил на стол фотографию. Такар Георгий Ефимович. Последнее специальное звание полковник милиции. 36 лет. Ого! Неплохо для полковника. Интересно, за какие такие заслуги дают полкана в 36? Это наш агент. Он почувствовал опасность и попытался бежать через ДМЗ. Мы поддерживали с ним контакт. Но на одном из постов его машина попала под обстрел. Он вынужден был ее покинуть и уходить пешком. Возможно, он был ранен. Мы не знаем точно. Контакта с ним нет. Да его давно собаки порвали, если он ранен, сказал Барсук. Раненому в одиночку в ДМЗ не выжить. Они чувствуют кровь. Разговорчики. Извините. Мы тоже так думали, сказал Лысый. До тех пор, пока не получили другую информацию вот от этого человека. На стол легла еще одна фотография. Позывной Бармалей. Гражданин Украины, родом из Донецкой области. Криминальный авторитет. Сидел за вымогалова, Вышел досрочно, что характерно, сразу после выборов президента. Больше не попадался. Занялся бизнесом после того, как началась война. Сколотил вокруг себя группу. Когда организовывали армию ДНР, Войти в нее отказался, но на открытый конфликт тоже не пошел. Армию ДНР. Знаете, где мы упороли свой самый главный косяк? Ну, может, не самый главный. Самый главный мы упороли, когда не втоптали в эту фашистскую погонь в землю еще в 14-м, после Мариуполя и Одессы. Но следом косяк. А тогда, когда мы стали делать армию ДНР? В армии нет драйва? Есть только бюрократия и приказы. Вот они все дело изгубили. И надо было дать оружие всем, кто хочет, и еще летом 14-го устроить джихад по всей Украине. Настоящий, по-взрослому, с обстрелами на дорогах, со взрывами складов, с снайперскими выстрелами по обнаглевшим киевским политиканам, с убийствами из-за угла, чтобы запылала вся Украина, чтобы боевиков пытались прибить, как тараканов-тапкам. И не могли, чтобы фронт рухнул навсегда, чтобы стрельба была не в Донецкой области, а вспыхивала то тут, то там. Огромная, плохо прикрываемая граница. Харьков в 40 километрах от границы нельзя было допустить, чтобы УКРы смогли сконцентрировать свои силы на фронте и локализовать сопротивление. Не верю, что нельзя было сделать. И тогда не было бы позора 2015 года, а потом и 2017 -го когда украинцы и НАТО попытались повторить операцию «Буря». Да не рассчитали, что российская армия ломанет по ним всем, что было в распоряжении. Солидно, кстати, ломанули. Потери не могут подсчитать до сих пор. Говорят, тысяч 20 в те дни полегло. Но надо было не так. На сегодняшний день Бармалей и его люди контролируют окрестности Краматорска. Напрямую, не сотрудничая с нами но представляя по своему выбору информацию и получая за эту плату. Вчера Бармале связался с нами и сообщил, что знает, где находится полковник Токар. В доказательство он предоставил информацию, которую наши эксперты сочли достоверным, недостаточным доказательством. «Какую информацию?» – спросил Лисов. «Это закрытая информация». «В таком случае мои люди никуда не придут», – сообщил Лисов. «Это может быть засада». У нас с нациками старые счеты. Если они схватили вашего полковника или нашли его обглодный труп, они могли просто использовать его в качестве приманки. Мы тоже не верим Бармалею до конца. Но идти придется. Это приказ из Москвы, не из Ростова. А не пошли бы вы, полковник? При подчиненных офицерах отказываться выполнить приказ, посылать по матушке того, кто его передал, последнее дело. Но я уже понял, в чем дело. Этот лысый не армейский. И он, в принципе, мало что может сделать тем, кто засел здесь, на границе. Какие варианты в случае предательства Бармалея? Он понимает, что в этом случае рано или поздно будет уничтожен. Его бизнес, как и всех, кто остался там, замкнут на Россию. Если он предаст, кислород ему будет перекрыт. Кроме того, кукром ему ходу нет. У них он числится личным врагом сразу у нескольких комбатов. Ему не получить прощение. Даже если получит, его все равно убьют. Хорошо, подумав, сказал Лисов. Допустим, убедили. Теперь, что с обеспечением взвода? Четыре касатки и звено истребители на прикрытии. Ого, нам и одну-то не дают. Это дело государственное. По моментально сгустившейся атмосфере я понял, что Лысый немного не вкуривает ситуацию. Не знаю, где и как он служил до этого, но до него не доходит, что только что он заслужил хороший пощак, как говорят на Кавказе. Но полковник Лисов предпочел этого не заметить по каким-то своим причинам. Хорошо, теперь по прикрытию. Бруснекин. Я выходил из здания бывшего шахты управления, поглощенный собственными мыслями. И не заметил сразу, кто что ко мне обращается. Это был водитель. Водитель борзой черной Тойоты, стоящей у здания шахты управления. С 05-ми почему-то дагестанскими номерами. На этой Тойоте, скорее всего, приехал лысый. «Лейтенант Брусникин». «Старший лейтенант». Я положил руку в карман. «Вас». Я недоуменно посмотрел на телефон в руке водителя. «Меня?» «Вас, вас!» Я посмотрел на него. На телефон. Спутниковый. Кирая. Взял. «Алло!» «Александр?» Мой отец никогда не называл меня иначе. «Сашка, сынок. Я никогда этого не слышал». «Да, я слушаю. Человека, который приехал к вам в распоряжение, зовут Исай Исаевич. Сейчас я положу трубку». И он перезвонит. Сделай, как он скажет, хорошо? Это важно. Не поинтересоваться, как дела. Не сказать что-то про мать. Ничего. Александр, ты слышишь? Да. Кладу трубку, это очень важно. Да. Я нажал на отбой. Дождался нового звонка. Он последовал почти сразу. Александр. Для вас Александр Иванович. Да, что нужно. Иван Александрович, хорошо отзывался о вас. Сука. В спецназ не попадает просто так. Нужна очень сильная мотивация, чтобы все преодолеть, пройти и остаться. Такой мотивацией могут быть только два чувства. Любовь и ненависть. Моим была ненависть. Только мой отец мог до такого додуматься. Впрочем, после Чечни он стал совсем другим человеком. Настолько другим, что ни у него, ни у меня теперь не было нормальной, полной семьи. И что? У нас есть... Я прошу прощения, что не могу сказать это вам, глядя в глаза. Вы должны понимать, что... Я понимаю, перебил я дальше. Полковник Токар. Он и в самом деле находится на подвале. Мы хотим его спасти. Но если выйдет так, что спасти его будет невозможно... Вы должны сделать все, чтобы он не попал в руки противника живым. Это крайне важно. Звонить нам будете по этой трубке. Оставьте ее себе. Она спутниковая, предоплаченная. Сука. Вы поняли? Да, я понял. Вы обещаете, что сделаете все в ваших силах? Я подумал. Да, обещаю, в ответ на обещание с вашей стороны. Какое? Передайте моему отцу. Не надо мне звонить, не надо мной интересоваться. Я понимаю, вы, скорее всего, младше званием, но передайте. Думаю, это проще, чем убить человека. Я завершил звонок. Пошло все в жопу. Четыре касатки. четыре обтекаемые скоростные птицы с почти бесшумными лопастями и хвостовым винтом. Фенестроном. Наш ответ на и стелс. На которых американский спецназ Добрался до дома в Аботабаде и помог некоему Осаме Бен Ладену досрочно покинуть сию юдоль скорби. Эту операцию, уже вошедшую в учебники по специальным оперативным действиям, мы изучали на втором курсе в Рязани. В то самое время, когда уже наши рэмбы высаживались в тылу врага с таких вертолетов и рвали мосты на Днепре. Как там? Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимаясь в атаку и рваясь над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть. Ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Только вот раньше мосты рвали над Бугом. А теперь над Днепром. А дальше что? Над Волгой? Малой. Что хмурый такой? Да нет ничего. Точка высадки была на какой-то дороге. Двухполосный, удивительно хорошо сохранившийся. Вертолеты на несколько мгновений зависали над полотном и тут же уходили в сторону, оставляя на земле по восемь до зубов вооруженных бойцов. Земля толкнула в ноги, как на учебной высадке. Дальше надо было сразу в сторону прикрыть свой сектор и обеспечить возможность высадки остальных. Ветром рвануло волосы. Касатка прямо надо мной пошла на разворот. Десант на земле. Звучали позывные. Я назвал свой, когда была моя очередь. Побиться на группы. Вперед. Группа управления ко мне. Группа управления. Это в том числе и я. В группу управления входит командир двоего телохранителя. Одна из саперных групп. Вторая идет в голове и старший снайпер с телохранителем. То есть я и Крым. Радистов в группе нет. Рация сейчас укладывается в карман брюк и имеет спутниковый канал. Место наше между движущимися гуртами. Спецназовцы при движении копировали тактику бандеровцев. Минимальная боевая единица не отделение, а пятерка бойцов. Именуемая так же, как и у бандеровцев. Гурт. Командир, соответственно, гуртовой. Два гурта составляют отделение. Третий гурт иногда придается на усиление. Гурт – весьма удобная боевая единица, делящаяся по схеме 3, 2 или 1, 4 на сектора огня и маневра. В движении каждый гурт двигается самостоятельно и вне предела видимости других гуртов. Численность гурта достаточно, например, для того, чтобы вытащить одного-двух раненых под прикрытием огня остальных спасти провалившуюся бульку и выдержать нападение даже крупной стаи собак. Противник, видя гурт в пять человек, может и не предполагать, что за ним идут другие гурты, принять бой и сильно, очень сильно ошибиться. Если гурт принимает бой, то либо остальные подходят к нему на помощь, либо он отходит, постепенно соединяясь с другими гуртами. Управление всем отрядом составляло отдельный гурт. Численность его не была регламентирована, и он перемещался, как было удобнее. В нем шел и я, с винтовкой за спиной, в чехле и пистолетом-пулеметом с глушителем в руках микроузи. Пусть и украинского виробница, детали израильские свои так и не научились делать, украинская только сборка.